К синему морю, к зеленой земле Плыву я на белом своем корабле На белом своем корабле На белом своем корабле Меня не пугают Ни волны, ни ветер Плыву я к единственной маме на свете Плыву я, сквозь волны, и ветер К единственной маме на свете Плыву я сквозь волны и ветер к единственной маме на свете. 28 февраля. Девочки совсем куку. -ку. Мама, а ты знаешь, что есть такой праздник, когда только девочек поздравляют? Сказал мне мой сын, первоклассник Вася. Приходи в пятницу в школу к третьему уроку, я тебя вместе с девочками поздравлю. А что вы будете делать? Я точно не помню, но учительница сказала, что надо поздравить мам, бабушек и девочек. Открытку сделать красивую и рисунок. Сделаешь? Я? Ну да. Я же сам не смогу всякие цветочки клеить и бабочек из бумаги рисовать. Как нам сказали, я же мальчик. Ну рисунок ты хоть сам нарисуешь? Мама, ты подумай, я что тебе нарисовать могу? Рыцари, сражения, дракона». «Хорошо». «Нет, для праздничного рисунка плохо. Нам учительница по ИЗО сказала, что нужно маму нарисовать, красивую». «А тебя я рисовать не могу. Ты же не рыцарь». «Ну нарисуй солнышко, дом, дерево». «Мама, я что, младенец?» «А девочек вы как будете поздравлять?» так же, как они нас на 23 февраля. Всем мальчикам тогда подарили пеналы и календарики, что они расценили как плевок в душу. Девочки читали стихи по очереди. Несколько девочек забыли на партах напечатанные листочки со своими словами, и за них пришлось читать учительницы. А Лиза, у которой был самый главный и самый большой кусок текста, вообще заболела. «Мам!» «Может, вообще не пойдем в школу на этот праздник?» – подумав, спросил Вася. «Там делать будет нечего. Физру же отменят. А что там делать без физры?» «Да еще учительница велела тебе подумать. О чем? «Понимаешь, нам нужен номер для концерта, чтобы ученики вместе с родителями выступали. Например, ты играешь на гитаре, а я пою. Или наоборот». Но ведь ни ты, ни я не умеем играть на гитаре. Вот и я про то же. Значит, мы подумали решили, что не будем участвовать. Я так и передам. Подожди, подожди, но мы же можем на фортепиано сыграть в четыре руки. Да, только отбирать номера для концерта будет учительница музыки. Ты думаешь, ей понравится, как мы с тобой играем у козы рогатой? С явным намеком на неминуемый позор спросил Вася. Та мама, которая на гитаре умеет, про ёжика с дырочкой в правом боку сыграет, а их папа будет свистеть. Наш папа будет свистеть про козу? Боюсь, что не будет. Вот и я так думаю. Ну все, мы решили. Я тебя рисовать не буду, открытку ты мне для школы сделаешь. Коза в пролёте, в школу не идем. Отлично мы, мама, с тобой придумали. Вася, что значит пролете? Кто так говорит? «Учительница по танцам, учительница по музыке. Нас отбирали для танца ромашек. Кого не взяли, те в пролете. «А тебя взяли?» «Нет, конечно». «Какая из меня ромашка?» «Никакая». Вася не скрывал своего счастья. «Скажи прямо, ты не хочешь поздравлять девочек?» «Не хочу, потому что эти девчонки совсем куку -ку. Вася покрутил пальцем у виска.